Ясмин. Простите, что принимаю вас так поздно, фрау Грас, говорит доктор Хамштадт, прикрывая дверь в свой кабинет. Мы договаривались встретиться вечером в половине девятого, но мне пришлось некоторое время просидеть одной в её кабинете. Загруженный выдался день, добавляет она с улыбкой. Психиатрическая клиника Рейгенсбурга, возглавляемая фрау Хамштадт, Единственное в округе специализируется на детях и подростках. Я не хочу даже думать о том, что она имеет в виду под загруженным днём. В воображении сразу возникают стены с бьющимися в эпилептических припадках, пускающими слюни подростках в смирительных рубашках. Я словно слышу их вопли, разносящиеся по длинным коридорам, и у меня по спине бегут мурашки. Заставляю себя улыбнуться и выдавить Всё в порядке. Хоть это совсем не так. Эта история с письмами, ситуация сама по себе, вылазка в психиатрическую клинику и вообще выход за пределы квартиры, да ещё в такое позднее время, когда на улицах уже темно и от фонарей расходятся длинные зловещие тени, всё это давит на меня, стискивает грудную клетку и вызывает ломоту в суставах, как при сильной простуде. Фрау Хамштедт Окидывает меня испытывающим взглядом, после чего направляется к своему столу. Честно говоря, я была удивлена, когда вы позвонили фрау Грас и попросили о встрече. Так же, как и Кирстен была удивлена, когда я внезапно согласилась позвонить терапевту. И с каким усердием вновь и вновь набирала её номер, постоянно занятый, чтобы наконец-то пробиться и уговорить принять меня сегодня же, не взирая на загруженность. Тем более, фрау Хамштедт кладёт руки на стол и чуть подаётся ко мне, что не я ваш терапевт. Вы наблюдаете сиу фрау Бреннер на Шутценштрассе. Украткой бросая взгляд на дверь, чтобы ещё раз удостовериться, что она закрыта. Там в коридоре сидит Керстен, которая и сопроводила меня сюда к моему, как она считает, терапевту. при том, что до этого я видела Фрау Хамштедт только однажды, во время осмотра в клинике Кама, вскоре после побега из хижины. Да, могу себе представить, как вы удивлены, я имею в виду, признашу я не громко. Хотя мне сложно представить, что Керстен станет подслушивать у двери. Куда вероятнее, что она надела наушники или погрузилась в чтение газеты? Керстен не из тех, кто спокойно переносит скуку и бездействие. Кажется, фрау Хамштадт ждёт объяснений, почему я предпочла встретиться с ней вместо фрау Бреннер, и к чему такая срочность. По дороге сюда я заранее всё продумала и воспроизвела ответы у себя в голове, а теперь начисто всё забыла. Доктор Хамштадт наклоняется ещё ближе. Может, фрау Бреннер чем-то вас не устраивает? Быстро мотаю головой. Нет, нет, дело не в этом. «Фрау Бреннер очень добрая, кажется. Вы регулярно посещаете её сеансы?» «Не то чтобы...» «Надо исправляться, фрау Грасс. Это важно?» «Знаю, просто...» Я запрокидываю голову и смотрю в потолок на застарелое бурое пятно от влаги. Размытые контуры его расплываются ещё сильнее, начинают мерцать, не реветь, безмолвно взываю я к себе... только бы не разреветься. Только не здесь, не сейчас. В конце концов, я пришла не для того, чтобы Мария Хамштедт копалась в моих ранах. Я здесь потому, что мне нужна информация и её оценка. Вам нелегко говорить о том, что случилось, слышу я исполненный понимания голос фрау Хамштедт. Да. Возможно, вам кажется, что у вас есть повод стыдиться. Возможно, Я вздрагиваю от резкого шороха и вновь перевожу взгляд на Frau Hamstedt. Несколько размашистым движением она вынула бумажный платок из картонной коробки на столе и теперь протягивает мне. Беру платок и промокаю глаза. После чего выпрямляюсь и прокашливаюсь. Спасибо. Мы много лет знакомы с доктором Бреннер, Frau Gras. Она и в самом деле отличный специалист. А что касается вас, вам абсолютно нечего стыдиться. Вы стали жертвой. Такое не происходит по собственному выбору. Да, постоянно это слышу. Я глуповато улыбаюсь и размышляю, как бы сменить тему. Но так и есть, фрау Грасс. Доктор Хамштадт тоже улыбается. И все же, если вам некомфортно с фрау Брейнер, с радостью помогу вам подобрать другого терапевта. Нет, дело не в этом, поспешно заверяю я, когда до меня доходит, что фрау Хамштет видит в этом причину моего визита. Нет, не требуется новый терапевт. Я хотела бы поговорить с вами о другом. Вот как. В таком случае, чем я могу помочь вам, фрау Грас? Но если вас интересует состояние детей, пожалуйста, не забывайте, что врачебная тайна запрещает мне мотаю головой. Я хотела спросить, есть ли у детей доступ во внешний мир? Внешний мир? Вы имеете в виду, выходят ли они за пределы клиники? Именно. Фрау Хамштадт выглядит несколько растерянной. Да, разумеется. У нас психиатрическая клиника, как вам известно, и у нас нет возможности проводить комплексные медицинские обследования. Так что да, Ханна уже посещала других врачей. Ханна покидала клинику. Да, была у стоматолога и несколько раз в окружной больнице, но соглядка и на обстоятельства, её физическое состояние в норме. Если вас беспокоит это. Ханна покидала клинику. Повторяю, я машинально. В ображении рисуется навязчивая картина. Ханна одна, как призрак, движется по улице, по моей улице, к дому, в котором я живу. босиком в белой пижаме с фройлен Тинки на руках. «Я все запомнила», — шепчет она, — «и затем навсегда-навсегда». «Само собой, не одна в сопровождении наших сотрудников. В последнее время все чаще с дедушкой». Фрау Хамштетт рассеивает наваждение, словно прочла мои мысли. «Почему вы спрашиваете об этом, фрау Грасс?» «Я храню молчание». Начинаю крамсать бумажный платок у себя на коленях. Фрау Грас, дедушка Ханны, твой отец Лена, мужчина, оравший в моей палате. Фрау Грас. А в одиночку? В том смысле, есть ли здесь что-то вроде свободного времени, когда пациенты могут выходить без присмотра? Как я уже сказала, фрау Грас, это психиатрическая клиника, И в случае с большинством пациентов мы, конечно же, не рискнули бы отпустить их куда-либо без присмотра. Даже по территории клиники ни в коем случае, убеждённо отвечает фрау Хамштадт. А возможно, что кто-то мог выйти незамеченным? Доктор Хамштадт вздыхает и произносит с настойчивостью: "Нет, фрау Грас, это невозможно. Могу узнать о чём всё же речь?" Я собиралась рассказать ей о письмах. Более того, они лежат в сумке возле моего стола. Только теперь я не уверена, такая ли это разумная мысль, что если она отреагирует как Кирстен. Тебе не становится лучше. Тебе нужна помощь. Я вспоминаю палату, в которой можно легко снять дверную ручку. Ради вашей собственной безопасности, фрау Грас. Я с трудом сглатываю. Горлообложило. Едва ли кто-то ещё сможет подписать заключение о принудительной госпитализации так же быстро, как Фрау Хамштадт. Фрау Грас. Да. Мне вдруг представляется, до чего нелепо я выгляжу. Я даже не расчесала волосы, не говоря уже о том, чтобы сменить домашние штаны и грязную пропахшую потом кофту. Всё в моём облике должно внушать опасение. Как по сигналу мне на лоб падает сальный локон. Я торопливо смахиваю его. Послушайте, фрау Грас, обязанность хранить врачебную тайну касается в том числе данного разговора, произносит фрау Хамштедт, и меня обволакивает её глубокий, мягкий голос, искринив взгляд. Так что, если вас что-то тяготит, её молчаливый призыв повисает в воздухе, и я набираю воздуха в грудь. Кто-то прислал мне письма. Начинаю я осторожно, и слежу при этом за малейшими изменениями в выражении лица фрау Хамштат. Наблюдаю, не смыкаются ли её губы, не приподнимаются ли брови и не морщится ли нос. Я понимаю, это звучит довольно странно, но я задумалась, возможно ли, что эти письма от детей. Письма? Я киваю. И что в них? До сих пор я не заметила в её чертах повода для тревоги, так что наклоняюсь за сумкой и достаю оба конверта из бокового кармана. Для Лены, зачитывает фрау Хамштадт, и затем скажи правду. Что это значит, фрау Грас? И почему вы решили, что они от детей? Потому что они должно быть ненавидят меня после всего, что я причинила им. И у них есть основания ненавидеть меня, особенно у Йонатана. Теперь я всё же замечаю некоторые изменения в чертах фрау Хамштадт. Брови резко ползут вверх, но я распознаю в этом не сомнение в моих словах, а скорее искреннее удивление. У Йонатана я осторожно киваю. Я жестоко разочаровала его. Не понимаю. Я ещё раз киваю. Но на этот раз опускаю глаза. В день мы его побега.